Глава 4. Вальдемар фон Штернберг, а именно так звали офицера, оказался столь любезен, что собственноручно донёс мои вещи до выделенной мне комнаты. На этом его любезность закончилась, потому что в его глазах я сейчас вряд ли была привлекательнее того зелёного куста, за которым я сидела в засаде в приёмной декана. Я даже думаю, что по привлекательности кусту уступала, потому что с ним не надо вести светских бесет и беспокоиться о том, не обидел ли не нароком. В случае чего, куст даже пожаловаться не сможет. Но самое ужасное, я не могла понять, чего я больше боюсь: того, что он раскроет мой примитивный маскарад, или того, что он его так и не заметит. Конечно, военный должен отличаться повышенной наблюдательностью, но конкретно этот военный сейчас на наблюдение настроен не был, потому что испытывал сильную боль. Именно её должно было купировать зелье, которое меня просил приготовить Энор Альтхаус на испытании. К сожалению, убрать её совсем было невозможно. Из учебников я помнила, что маги, у которых разрушаются тонкие структуры, страдают, пока не перестают быть магами. Традиционная целительская наука ничем не могла им помочь: ни полностью убрать боль, ни остановить или хотя бы затормозить разрушение. Исцеления были очень редки, и под них так и не удалось подвести общие правила. Хотя в той книге, что я читала в последний день своей практики, как раз предлагалась методика именно исцеления. Там шло совмещение определённых процедур с тремя зельями, не такими уж и сложными зельями, надо признать. Это я сообразила за ужином, на который меня пригласили к хозяйскому столу. На майора я посмотрела с новым интересом, как на перспективного пациента. Жаль, что никто не даст мне возможности поэкспериментировать. Недоучившийся целительнице, возможно, дали бы, а вот во всех отношениях выдающейся экономке нет. Как нам повезло с Инорой Альдер, не правда ли, Вальдемар? Жизнерадостно сказал хозяин дома. Как раз в этот день, когда я уверился, что придётся заказывать зелья в Гёрде у этого неприятного городского алхимика, она, как прекрасное видение, появилась на моём пороге. Удивительна Инора, с такими замечательными, нужными нам способностями. Говорил он с таким восторгом, что я невольно порозовела и порадовалась, что этого никто не видит, через слой грима. Энор Альтхаус был не слишком наблюдателен, а его племянник, который к ужину переоделся в штатское, что, впрочем, ничуть его не портило, на меня не смотрел вовсе. И почему же дядюшка столь удивительно Энора не нашла себе занятия более денежного, если у неё такие выдающиеся достоинства? Сказано это было так, что я опять покраснела, теперь уже от злости. Майор явно намекал на мою незначительность, не слишком изящно подводя родственник к выводу о том, что я не слишком умна. И Норе Альдер не повезло с родителями, Больдемар, пояснил Альтхаус. Они из той породы людей, которые считают излишним женское образование. В таком случае выдали бы дочь замуж за обеспеченного Инора, продолжил майор, словно меня тут не было. Совмести с Инор это не составило бы труда. И не успела я возгордиться, как он добавил: У неё до сих пор сохранились следы былой красоты. Следы былой красоты? Не удержалась я. Ну, знаете ли, лорд фон Штернберг. Извините, минор Альдер. Не возмутим, ответил он. Не предполагал, что даму можно обидеть, сказав, что она красивая. Была? Вы сказали, что я была красивой, возмутилась я. Так красивой же? удивился он. Было бы странно, если бы в вашем возрасте я встала резко отодвинув стул. Извините, Инор Альдхаус, у меня совершенно пропал аппетит. Перед майором я извиняться не стала. Надеюсь, это последний раз, когда я с ним разделяю трапезу. Уже, выйдя из столовой, я услышала, как дядя выговаривал племяннику: "Вальдемару, моляю, будь с дамой повежливей, я не переживу, если Инора нас покинет". У Иноры желание покинуть этот дом было и сильное, но поскольку она не добралась ни до одного тайника, желание собрать вещи и гордо хлопнуть дверью было невыполнимым. Я остановилась, жгла руки и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Это всегда помогает успокоиться, после чего направилась в библиотеку. Действительно, чего тянуть? Это сейчас майор немного не в себе, потому что действие зелья ослабло, а потом у него могут появиться куда более неприятные вопросы. В библиотеке неожиданно защемило сердце. Столько книг, и все принадлежали моей семье. А теперь они никому не нужны. Я провела рукой по корешкам, которые, казалось, только меня и ждали. Я вас почитаю, всех. Каждого из вас я подержу в руках, открою и непременно извлеку что-то ценное, но не сейчас. Я смаргнула выступившие слёзы и сделала шаг к тому месту, которое было указано в качестве тайника. "Энора Алдер, я хотел с вами поговорить". Голос, раздавшийся за спиной, принадлежал неугомонному майору Наверное, посчитал, что недостаточно меня добил утраченной красотой. Решил перечислить все мои недостатки. А ходит-то как тихо. Привык подкрадываться и пугать бедных женщин. «Слушаю вас, лорд фон Штернберг», — повернулась я к нему. «Я вижу, на что вы нацелились», — заявил он. Я запаниковала. Если он видит тайник, то не напрасно ли я сюда вообще явилась? Но до тайника я даже не дошла, не говоря уже о том, чтобы попытаться его открыть, так что буду всё отрицать. Я сюда пришла выбирать книгу для чтения. На чём и буду стоять? И на что, по-вашему, я нацелилась? Поинтересовалась я самым неприятным тоном. На брак, разумеется. Какой брак? Не притворяйтесь, раздражённо сказал он. Разумеется, на брак с моим дядей, не со мной же. Для меня вы слишком стары, а вот дядя может клюнуть на ваши увядшие прелести. Да что вы себе позволяете? возмутилась я. У меня и в мыслях этого не было. Неужели, усмехнулся он, совершенно мне не поверив. Для иноры в вашем положении одинокий богатый холостяк лакомй кусочек. Но они надеются, что его деньги отойдут вам. Потому что они отойдут вам? едко уточнила я. То есть сейчас вы заботитесь не о своём родственнике, а о своём благосостоянии? Ага, значит, вы всё-таки собрались прибрать моего дядюшку к рукам, торжествующе заключил он. Вас сейчас говорит болезнь, а не мозги. Отрезала я, вытащила первую попавшуюся книгу и устроилась в том самом кресле, в котором я в детстве любила читать. Время словно обратилось вспять, когда кресло радостно приняло меня в свои объятия. Я чуть ноги под себя не поджала по вернувшейся само собой привычке, но вовремя вспомнила, что с точки зрения наблюдающего за мной майора, я и Нора, уже стоящая одной ногой на краю могилы, а значит, вести себя так не могу. Ничего, сейчас он постоит, постоит и уйдёт». А я не только ноги подберу, но и таймик очищу. Если перед его дядешкой я ещё испытывала какую-то неловкость, то майор нашей ценности точно не получит. Единственный племянник, сын любимой сестры, именно так охарактеризовал его Энор Альтхаус. Майор постоял, пристально меня разглядывая, потом понял, что этим меня не пробьёшь, но вместо того, чтобы убраться из библиотеки, прошёлся вдоль стеллажей и вытащил какую-то книгу и устроился напротив меня. Не надейтесь, пробурчал он. Дядюшка на вас внимания не обратит, потому что у него есть давняя любовь, а вы на неё совсем не похожи. Тогда вам не о чём переживать, по возможности любезно ответила я, хотя намёки на мои матримониальные планы в отношении Инора Альтхауза злили. Вы спокойно можете оставить меня без присмотра в библиотеке. Я вас без присмотра не надейтесь, буркнул он. Мне начинает казаться, что выйти замуж за вас будет куда проще, чем за вашего дядю, не удержалась я. Вы мной интересуетесь куда искренней и чаще. Вот сейчас составляете мне компанию, хотя я этого не просила. Я вас предупредил, Инора, ответил он и уткнулся в книжку. Судя по тому, как забегали глаза по строчкам, действительно читал, и ему было даже интересно. Я же только делала, ведь что читала, а сама украдкой изучала майора, то есть пациента, разумеется. Внешне он выглядел весьма уверенным в себе и здоровым, почти здоровым, потому что испарина на лбу указывала на то, что ему не совсем хорошо. А вот внутренне, во внутренне он мог бы претендовать на самый интересный случай в моей практике. А главное, я поняла, почему он так себя ведёт. Прав оказался наш декан. В отношении этого инора я осмотрю совсем не на то, на что должен смотреть настоящий целитель. Лорд фон Штернберг, а вы принимали сегодня выписанное вам зелье? «А вам-то какое дело?» — удивился он и даже перенёс внимание с книги на меня. «Видите ли, лорд, в вашем положении этим пренебрегать нельзя. Может случиться спутанность сознания и начаться галлюцинации», — пояснила я. «Вы хотите меня оскорбить?» — сухо спросил он. «Пока оскорбляйте только вы меня», — заметила я. «Но я решила на вас не обижаться. У вас серьёзные проблемы со здоровьем, которые дают весьма нехорошее внешнее проявление. У вас же температура». Как можно доводить себя до такого состояния? Видите ли, Инора, о вашего зелья я следовала точно рецептуре, выданной мне вашим дядей. Неважно. В любом случае у этого зелья есть один очень нехороший побочный эффект. Какой? Оно быстрее разрушает тонкие структуры, рявкнул он. Этим самым не оставляет мне ни малейшего шанса на исцеление. Можно подумать, без зелья он у вас есть. Вы только будете дольше мучиться. Со страданием сказала я. «Без зелья есть шанс, что все придет в норму. Мизерный, но есть». Упрямо ответил он. «Вы хоть понимаете, что значит для мага остаться без дара? Да откуда вам?» «У меня есть дар». «В вашем случае он что есть, что нет. Вы им все равно не пользуетесь». «Пользуюсь. У меня просто нет документа об окончании чего-либо. А так я знаю даже больше, чем иные целители». Особенно, чем те, кто плохо учился и еле-еле набрал необходимый минимум для получения диплома. Нет, я училась хорошо, на уровень моих знаний, разумеется, был не соизмерим с уровнем знаний нашего декана. Неужели? Тогда быть может, в вашем арсенале есть что-то, что поможет восстановить мои тонкие структуры. Он сказал настолько издевательским тоном, что я выпалила: "Есть, представьте себе". Прежде чем успела подумать, Неужели? Так почему вы не предложите свою помощь? Потому что я не знаю, как это подействует на вас. А в случае, если ничего не удастся сделать, вы обвините меня же. С чего вы взяли? С того, что вы меня в чём-либо обвиняете весь наш разговор. Лорд фон Штернберг, вы себя плохо чувствуете. Даже если вы не хотите принимать утверждённые целителями зелья, вы можете выпить снотворного и уснуть. Станет легче. Он провёл рукой по лбу, пальцы влажно заблестели. В целительском зрении с ним сейчас вообще творился сущий кошмар. Так и тянуло хоть немного облегчить страдания. Но, как говорила Инора Кунц, может это и цинично, но всем страждущим помочь невозможно. И если речь не идёт о жизни и смерти, первым делом нужно составить договор с пациентом, в котором следует расписать все риски, чтобы у того не появилось соблазна отсудить потом сумму куда серьёзнее, чем та, что он заплатил за услуги целителя. Мне не станет легче, отрезал он. Я хочу попробовать ваш метод. Обещаю, что не буду вас ни в чём винить, если не поможет. Знаете, мне уже отказали такие светила, что хуже не будет. Для вас, но не для меня, заметила я. Давайте решим так. Если до завтра вы не передумаете, то мы составим договор. Договор? То есть вы с меня ещё и деньги собираетесь брать? Не собираюсь. У меня нет документа об окончании какого-нибудь целительского заведения, напомнила я. Поэтому брать с вас за целительские услуги и нарушать закон. Будем считать, что это входит в мои обязанности экономки вашего дяди. В конце концов, одним из условий было как раз изготовление зелий. А вы не простая штучка. Хотите, чтобы он на вас женился из благодарности? Меня еще никто никогда так не оскорблял. Чеканя каждое слово, выдохнула я ему в лицо. Всего хорошего, лорд. Я захлопнула книгу и поставила её на место, после чего покинула библиотеку. Не читать ни заниматься поисками сокровищ в присутствии такого постороннего, как майор фон Штернберг, было совершенно невозможно. Лучше бы он о своей личной жизни беспокоился, чем о дядиной. Дяде уже поздно, а ему в самый раз